Глава 31. «Вступить в сексуальный контакт со своим братом и поймать его в момент поедания пирожных или при попытке отравить себя, чтобы потом шантажировать из-за гранта, который может получить только диабетик?» спросил Иван, откладывая вилку. Чего только люди ради денег не придумают. Ей не пришло в голову, что Столов эту креативную девушку на самом деле может убить. Справедливости ради отмечу, что Егор Мартини родной наполовину, отцы у них разные. Добавила я. Зато мать одна. Заметила Рина, взяв салфетку. Танюша, как тебе рыба? Э, пробормотала я, полагавшая, что ем ростбив. «Не нравится?» — расстроилась Ирина Леонидовна. Я спохватилась. Наоборот, искала слова, которые могут выразить мой восторг. Мать Ивана расплылась в улыбке. А я уж испугалась, что невкусно получилось. «У тебя не бывает кулинарного Ватерлоу», — галантно заметил сын. «Я решила порадовать свекровь. Можно добавку?» Ирина Леонидовна вскочила и ринулась в кухонную зону, говоря на ходу. «Конечно, можно. Тебе только Телья Петели положить, или Сантини тоже?» «И то, и другое», — ответила я, понятия не имея, что означают оба слова. «Мне показалось, что мама приготовила курицу», — удивлённо шепнул Иван, когда Арина загремела кастрюлями. «А я решила, что ем мясо», — хихикнула я. Никто не угадал. «Телья Петели — это что?» — недоумевал муж. «Или надо сказать, кто?» Я посмотрела в тарелку. «Смахивает на название макарон, но спагетти не видно. Наверное, это рыба?» «Слово «сантени» больше для обитателя моря подходит», — возразил Иван. «Танюша, ты очень хочешь добавки?» — спросила из кухни свекровь. «Да», — ответила я. «Чем больше, тем лучше». Рина вернулась к столу с растерянным видом. «Простите, но кастрюлька пуста». «Тогда ничего не надо», — сказала я. «Вообще-то мне нужно поменьше есть, в особенности на ночь». Иван потянулся за солью. «Почему?» «Если проснулся аппетит, его надо забросать вкуснятиной». «Мой аппетит никогда не спит», — вздохнула я. «Из-за его бессонницы у попы большие проблемы». «Какие?» — не понял супруг. «Филейная часть моего организма становится шире каменного моста», — объяснила я. «Рина, ужин, как всегда, невозможно вкусный, но хорошо, что добавки нет, я хочу сесть на диету». «Глупости?» — отрезал Иван. «Дорогая, ты прекрасно выглядишь. Никогда не встречал женщины с такой роскошной фигурой, как у тебя. Мне повезло. Мама гениально готовит, супруга красавица, и обе мои обожаемые женщины умны». «Перестань сыпать комплиментами», — перебив сына, засмеялась Рина. А то мы подумаем, что ты натворил гадостей. Ума не приложу, куда делась еда из кастрюли. Если поразмыслить над проблемой, то в голову придет логичный вывод. Ее съели. С совершенно серьезным видом ответил Иван. Иных версий пока нет. Кто? — задала вопрос Ирина Леонидовна. Танюша? Я взяла в руки чайник с заваркой и стала оправдываться. Нет. Я недавно вернулась с работы, успела только руки помыть и сразу за стол села. Зачем мне лопать из кастрюли, зная, что сейчас поем из тарелки?» Взгляд Рины переместился на сына. Тот поднял руки. «Виновен. На медне был замечен ночью у открытого холодильника с куском колбасы в руке. Но сегодня я пришел после Тани и присоединился к честной компании, когда вы с ней уже начали есть». «Действительно», — согласилась Ирина Леонидовна, — «кто же тогда обжора?» «Надя!» «Бегу!» — донеслось из коридора. Спустя пару секунд в столовой появилась домработница в роскошном красном атласном халате с черными воротником и манжетами. «Простите, собралась спать, поэтому в дизобелье». «Альберт Кузьмич спит в пижаме?» — развеселилась я, глядя на кота, который вальяжно вышагивал за хозяйкой. У него шикарный ночной костюм, похоже, шелковый. Не хватает только колпака на голове, стеганных понтуфлей и чашки с успокаивающим напитком из трав в лапе. «Надя, ты ужинала?» — поинтересовалась Рина. «Да», — удивилась вопросу домработница и пояснила на всякий случай, творог ела. «А рыбу, которую я приготовила, пробовала?» — не отставала Ирина Леонидовна. Надежда Михайловна закатила глаза. «Вообще-то я не отказалась бы, уж очень вкусно у вас все получается. Но когда я в свою комнату ушла, рыба еще сырой в мойке лежала. Вы в восемь начали готовить, а я за пятнадцать минут до вашего появления ушла к себе сериал смотреть. К тому же стараюсь на ночь не обжорствовать». «Кто же слопал почти весь ужин?» — не успокаивалась Рина. Меня удивило поведение Ирины Леонидовны. На свекровь совсем не похоже переживать из-за пустой кастрюли. Она знатная кулинарка, любительница экзотических рецептов. Я рада, что она обожает колдовать у плиты, потому что сама научилась готовить лишь одно блюдо. Какое? Я гениально кипячу воду в чайнике. Все остальное у меня получается на редкость плохо. Я способна почистить картошку... но клубни при варке развалятся в лохмотье. Как-то раз я в порыве вдохновения придумала превратить картофельные развалины в пюре, но оно получилось скользким и серым. Известна мне и теория приготовления омлета, но на практике на сковородке оказывается подгорелый желтый блин. Однажды курица, которую я варила три часа, непостижимым образом стала похожа на резиновую игрушку, Откусить даже от ножки оказалось невозможно. Представляете, как бы мы вкусно ели, попадись мне в свекрови такая же кулинарная идиотка, как я. Но мне немыслимо повезло. Рина не только гениальная повариха, она еще и по-настоящему добрый человек, обожает всех кормить. Слова типа «Кто съел все котлеты? Я их на три дня нажарила!» Ирина Леонидовна никогда не произносит. «Что же случилось сегодня?» «Кастрюля пуста», — трагическим голосом повторила Рина. «И меня сей факт очень пугает». Брови Ивана поползли вверх. «Мама, успокойся. Сегодня семья сыта. Завтра утром, как обычно, обойдемся йогуртом и геркулесовой кашей. А днем ты что-нибудь приготовишь. Вылизанная до кастрюля не должна вызывать у тебя волнения, а тем паче страх». Ирина Леонидовна осмотрелась по сторонам и, прошептав «Идите за мной», побежала в коридор. Мы с Иваном переглянулись и поспешили за ней. Ирина шмыгнула в свою спальню, прижала палец к губам, встала на колени, заглянула под кровать, отдернула занавески, засунула нос в шкаф и разочарованно выдохнула. Пусто. «Кого ты ожидала увидеть?» — растерялась я. «Собак? Кота?» «Васю!» — одними губами ответила свекровь. «Я совершенно уверена. Он переселился сюда и начал войну с Трофимом». Вот тут мне стало не по себе. Ирина Леонидовна выглядит намного моложе своего возраста. Она активна, весела, ни за что не скажет. «Я уже старая, поэтому не куплю себе кожаную юбку». Ирина непременно приобретет не только эту одежду, но еще и замшевые джинсы, а к ним розовые сапоги казаки в придачу. У нее начисто отсутствует болезненная предусмотрительность, боязливость, обидчивость, свойственные людям пенсионного возраста. Ирина не задумывается о здоровом образе жизни, не покупает пачками витамины для резвого омоложения. Зачем ей БАДы в ее 25, на которые она себя ощущает? Она не ноет, не жалуется на плохое самочувствие, а когда ухитрилась сломать разом обе ноги, воскликнула. «Ерунда! Заживет, как на кошке!» Душа Урины совсем юная, чего не скажешь о теле. И сейчас стряслась беда. Свекровь слегка тронулась умом, поэтому ведет себя странно. «Куда бежать? К какому врачу обращаться?» психиатру, невропатологу отвести Ирину Леонидовну срочно на компьютерное исследование головы и всего тела в придачу?